Из всех иллюминаторов бил такой яркий свет, что, казалось будто само солнце спустилось на дно, чтобы разогнать здесь извечный мрак. О, Боже! Только и смогла сказать Карен. Прикрывая глаза ладонью, она приблизилась к одному из иллюминаторов и пыталась выглянуть наружу, но ничего не увидела ни Джека, ни океанского дна. Окружающий мир превратился В океан свет Джек! 12 часов две минуты спасательное судно Фатом. Лиза все так же стояла на палубе рядом с Робертом и Джорджем. Старый историк посасывал трубку. Его, казалось, ничуть не беспокоил вид летящего в сторону ракеты. Теперь был виден отчетливо не только ее белый след, но и темная полоска корпуса. Лиза взяла Джорджа за руку, и он иконько стиснул ее пальцем. — Не бойся, — сказал он. По-прежнему глядя в небо, и в его голос неожиданно прозвучали ласковые отцовские нотки. ракеты словно зависла в небе, наподобие мухи, попавшей в смолу. Лиза наблюдала это необычное зрелище, открыв от удивления рот. Нет, это явно не было оптическим обманом. Секунда, другая, третья... Ничего не менялось, ракета не двигалась. От созерцания удивительного феномена их отвлек Роберт, который перед этим, перевесившись через стальной поручень, смотрел в воду. Он повернулся к ним, выключил наушники и спросил, «Ребята, а где океан?» «Ты о чем?» Лиза и Джордж подошли к молодому гидробиологу. Они посмотрели вниз, в один голос вскрикнули. Под килем судна не было воды. Корабль словно парил в воздухе, мягко покачиваясь на невидимых волнах. Лиза перегнулась через поручень. Далеко внизу пылал ослепительный свет, оглянувшись она увидела, что море... Пропала по диаметру в 100 метров вокруг их корабля, а за границами этого круга вода плескалась, как обычно. Фатом плыл над огромным колодцем, образовавшимся в океане, а на дне этого колодца грело солнце. — Взгляните на небо! — возбужденно поговорил Джордж. Лиза оторвала взгляд от чудес, творившихся внизу, и, подняв глаза вверх, увидел там еще большее диво. Тонкая полоска ракеты в небе начала двигаться назад, поглощая собственный дымный след, как будто кинопленку запустили задом наперед. — Что происходит? — спросила она. 12 часов две минуты. Жек заслонил руками обзорный иллюминатор шлема. Он съежился, словно пытаясь спрятаться от ослепительного света, и его рот был открыт в беззвучном крике Мощь, вырывавшаяся из колонны всего в нескольких дюймах, за его спиной заставляла вибрировать и гудеть армированный скафандр. Его кожа горела, волосы встали дыбом. Непонятная таинственная сила проникала внутрь его тела до мозга костей. О, Господи! Он же был готов без остатка раствориться в окружавшем его сиянии, как вдруг тембр исходящей энергии изменился. А свет стал мягче. Он опустил руки. Свечение, исходящее от колонны, уже не ослепляло, а распространяло серебристым туманом в темных водах. Подводные горы, научные станции, лавовые колонны стали похожие на вытравленные на серебре иллюстрации древней книги, и в этом странном свете они сами превратились в зеркала. — Джек! — прошептал его ухе безнадежный, испуганный голос. Глядя на эту фантастическую картину и понимая, что смерть находится в шаге от него Джек вдруг заметил боковым зрением какое-то движение. Повернув голову, он посмотрел в боковой иллюминатор, увидел их, отражаясь в серебряной поверхности подводных утесов. Перед ним предстали коленопреклоненные мужчины и женщины, воздевшие руки к небесам. Сзади подходили другие, закутанные в ткани или одетые в необычные платья фигуры. Некоторые были в причудливых головных уборах из перьев и драгоценных камней, другие несли блюда с фруктами, вели на кожных поводках овец и свиней, — Отец всемогущий! — прошептал Джек.